Турция, провинция Хатай. Военный лагерь Сирийской Свободной Армии. Занесенную над ним руку с ножом, Саймон Янк отбил одним коротким ударом ладони, после чего провел болевой прием против нападавшего, заломил ему руку и выбил на землю нож. Одновременно с этим он нанес удар ногой второму нападавшему на него противнику, попав тому точно в пах. Согнувшись пополам, нападавший упал на землю. Туда же отправился и второй противник Янга, ранее замахнувшийся на него ножом. Он был сбит с ног ударом ребра ладони по шее. Схватка длилась всего лишь несколько секунд и проводилась под взглядами двух десятков наемников, прибывших несколько дней назад в военный лагерь Сирийской свободной армии в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Показав наемникам свое мастерство, Янг разрешил инструкторам продолжать занятия, а сам отправился в гостевой домик для высшего состава. Зайдя в него, он лег на узенький диван и, вытянувшись на нем в полный рост, поймал себя на мысли, что он вот уже вторые сутки не может полноценно отдохнуть, спит урывками, ест в торопях. Все это время ему приходится курсировать между Аданом, где вблизи американской военно-воздушной базы Инджерлик, располагался секретный командный центр и военными лагерями, размещенными на турецко-сирийской границе, и координировать деятельность различных структур, начиная от военных и заканчивая спецслужбами. Работы было не в проворот. Поскольку именно ЦРУ отвечало за то, чтобы оружие, которое поставлялось сирийской свободной армии из армейских запасов в Саудовской Аравии, не смогло попасть в руки боевиков аль-Каиды, Янгу приходилось процеживать сквозь сито проверки десятки имен полевых командиров и их помощников. Все эти Мохаммеды, Ахмеды, Саиды и Мубараки перемешались в его голове настолько сильно, что ему стало казаться, будто он и сам стал мусульманином, хотя в нем было намешано множество кровей еврейская, немецкая, голландская и даже шотландская, но мусульманской не было ни капли. Между тем... Подобные мысли его однажды посещали. В середине 80-х он по линии ЦРУ работал в Афганистане с маджахедами и в течение нескольких месяцев жил в их среде, даже бороду отпустил и выучил не один десяток сур из Корана. Маджахеды прозвали его Муатабаром, надежным человеком. Сирийцы пока его никак не окрестили, обращаясь вполне официально, мистер Янг. Но если дело и дальше так пойдет то появление нового мусульманского имени не заставит себя долго ждать. Последние сутки Янг провел практически на ногах, успев не только утрясти вопросы о поставках оружия, но и показать азы мастерства инструкторам рукопашного боя и даже поучаствовать в допросе с пристрастием, на который он сам и напросился. Его турецкие коллеги из военной разведки схватили пятерых заговорщиков из МИТа внешней разведки Турции, которые в конце августа похитили из лагеря на границе с Сирией основателя свободной сирийской армии полковника Хусейна Хармуша и продали его людям Асада за 100 тысяч долларов. Пару недель назад разведчиков-коммерсантов схватили и подвергли жестоким допросам. Янг напросился на эти экзекуции не ради праздного любопытства, Ему требовалось узнать, кто именно из сирийской разведки участвовал в этой операции. Каким образом они вышли на турок? Увы, но арестованные ничего ценного сообщить не могли, поскольку канал связи был односторонним. Сирийцы сами их нашли, предложили деньги и никаких имен или явок не называли. Добыть же информацию о том, кто именно помог сирийцам выйти на турок, тоже не удалось. Арестованные и этого не знали хотя пытали их заплечных дел мастера. Одного из них Янг привез с собой, земляка-американца Роберта Дьюка, или Бобби, с которым познакомился несколько лет назад в Ираке в тюрьме Абу Грейб, где ЦРУ проводили пытки над арестованными иракскими оппозиционерами. Дьюк приехал туда как сотрудник охранной фирмы ветеранов спецслужб «Блудвотер», которая сотрудничала с ЦРУ, и оказывала активную помощь американской армии в поимке членов иракского сопротивления. Дьюк прославился тем, что лучше других палачей умел развязывать языки пленным, совершая над ними жестокие пытки. Однако в этот раз даже ему не удалось разговорить арестованных митовцев, они бы и рады были рассказать что-то стоящее, но, увы, никакой ценной информации не располагали. Лежа на диване... Янг на какое-то время забылся неглубоким сном, но длился он недолго. Спустя несколько минут дверь в гостевой домик с шумом распахнулась, и на пороге нарисовалась плотная фигура напарника Янга, сотрудника ЦРУ Терри Савелоса. Он бросил коллеге на грудь лист бумаги с отпечатанной на нем телеграммой, а сам прошел к холодильнику и достал из него банку с пивом, с шумом откупорил ее, И, усевшись на угол стола, стал делать судорожные глотки. Янг присел на диване и уткнулся в текст шифровки. В ней сообщалось, что западногерманский корабль-шпион, напичканный электроникой и курсирующий в Средиземном море, рядом с берегами Сирии, засек передвижение правительственных войск Асада, которые двинулись из Дамаска в Алеппо. Здесь же сообщалось, что два десантных корабля русских передислоцировались ближе к своей военной базе в Тартусе. На этих кораблях было 400 морских пехотинцев и два десятка единиц бронетехники. Прочитав шифровку, Янк аккуратно свернул лист в вчетверо и спрятал его в нагрудный карман рубашки. После чего встал и тоже достал из холодильника банку пива. Аккуратно открыл ее, сделал пару коротких глотков и только потом прокомментировал прочитанное. Конфликт разгорается. Тебя это радует? Удивился Савелос. Люблю воевать. Знаешь, как здесь на Востоке смотрят на предназначение мужчины. Он должен делать четыре вещи. Охотиться на мясо, есть мясо, скакать на мясе и втыкать мясо в мясо. Нам досталось охотиться на мясо. По мне лучше было бы втыкать мясо в мясо. «Не спорю, тоже приятное занятие, но женщины даются мужчине в награду за его боевые заслуги». Допив пива, Янг бросил пустую банку в корзину для мусора и вернулся на диван. Откинувшись на его спинку, он с блаженством произнес. «Русские втягиваются в войну, а это значит, что охота обещает быть чрезвычайно интересной». «С чего ты решил, что они втягиваются?» Два десантных корабля у берегов Сирии еще ни о чем не говорят. Поверь мне, двумя кораблями дело не ограничится. К ним на подмогу скоро придут еще несколько, на борту которых будет не одна сотня морских пехотинцев и не один десяток единиц бронетехники. Кроме этого, Москва увеличит число своих военных специалистов в Сирии, в том числе и по нашей линии разведывательной. «Ты знаешь больше, чем корабль-шпион», — усмехнулся Савелос. Янг никак не отреагировал на эту реплику, хотя ему очень хотелось. Но он действительно знал больше, чем все корабли-шпионы, бродящие сейчас воды рядом с Сирией, и все самолеты-беспилотники, летающие в небе над ней. Почти три месяца назад он провел в Каире успешную вербовку русского крота — который теперь слал в Ленгли столь конфиденциальную информацию из Москвы, что она одна стоила десятков, а то и сотен других разведывательных сообщений. Рассказывать об этом своему коллеге Янг не мог, поскольку знать о существовании ценного агента имел право лишь ограниченный круг людей – руководители ЦРУ и он, Саймон Янг, который, собственно, и завербовал этого крота. Он же придумал ему и оперативный псевдоним – «Фараон», хотя это и не принято, присваивать агентам имена, могущие дать хоть какую-то зацепку противнику в деле его агентурной расшифровки. А в этом псевдониме ясно слышалась привязка к месту вербовки. Но Янг был уверен, что русским никогда не удастся подобраться к его агенту ни с какой стороны, поэтому пошел на этот риск без зазрения совести. «И все же я сомневаюсь, что русским нужна эта война», продолжал вслух размышлять Савелос. «Во-первых, это уже не та Россия, что была при Советах. Во-вторых, зачем им ввязываться в большую драку из-за крошечной военной базы в Тартусе? Думаю, что они блефуют. Ты забыл, что эта крошечная база у них единственный разведывательный пункт в Ближневосточном регионе. Был еще один на Кубе, в Лурдесе, но русские его, как тебе известно, демонтировали» а этот до сих пор стоит и приносит им огромную пользу. Не зря же они его полностью модернизировали современной аппаратурой. Так что Сирия для них – последний бастион на Ближнем Востоке, и они будут стоять за нее насмерть, поскольку понимают – дальше отступать некуда. Ливию они сдали, а за Сирию будут биться с отчаянием загнанного в угол Льва. Хотя, не скрою, шансов победить у них слишком мало – в этой охоте со щитом должны быть хорошие парни, вроде нас. Хорошо, что ты вспомнил Ливию, Саймон. Согласись, но сирийская ситуация выглядит гораздо хуже ливийской. Свободная сирийская армия – это не объединенный национальный совет в Ливии. Это, скорее, неорганизованный фронт, с которым много придется повозиться, прежде чем будет результат, если он вообще будет. Ты не веришь в наши возможности?» Я слабо верю в сирийскую оппозицию. Да, ее можно вооружить с помощью Катара и Саудовской Аравии, но найдется ли у нее достаточное количество солдат, которые сумеют противостоять армии Асада? Вот в чем вопрос. Даже география против оппозиции. В Сирии низкие горы, сухие степи и пустыни, перекрывающие пути отступления. Ей будет очень сложно воевать против хорошо отмобилизованной армии Асада значит, такие, как мы с тобой, будут ее этой науке обучать. Другого варианта у нас нет. Либо мы свернем шею Асаду, либо это сделает Аль-Каида, и тогда это обернется для нас еще большими потерями». Янг встал с дивана и прошел в туалетную комнату, давал о себе знать только что опорожненная им банка пива. Однако дверь он оставил открытой, чтобы не прерывать разговора с коллегой. «Мы эту битву ни за что не проиграем», – продолжал вещать Янг. «Мы просто не имеем права на такую роскошь. На нашей стороне пол Европы, ведущие страны Ближнего Востока. Да, ты прав, сирийская оппозиция не столь сильная сплочена, как ливийская, но мы поможем ей оружием, техникой, своими советами. Главное для нее сейчас закрепиться в Сирии, взять штурмом какой-нибудь крупный город вроде Алеппо, провозгласить его свободной революционной территорией, как это было в ливийском Бенгазе, и разместить там сирийское свободное правительство. После этого полдела будет сделано. Они запросят от того же НАТО военную поддержку, которую блок им немедленно предоставит, не забывая, что Турция, в которой мы с тобой сейчас находимся, непосредственно входит в этот блок. Этот план хорош, но пока не действует. Например, взять Растан оппозиции так и не удалось. А что, если и с Алеппо произойдет такая же история? Не получится с Алепо найдем другое уязвимое место. Янг вернулся в комнату и достал из холодильника новую банку с пивом. Будем комбинировать. Не получится одно, попробуем следующее. Например, руками оппозиции устроим химическую атаку и свалим ее на Асада. Опыт у нас уже есть. Вспомни пробирку Пауэлла перед нашим вторжением в Ирак. Короче, было бы желание, а повод найдется. А как же голосование в ООН? Русские с китайцами наверняка будут блокировать наше вторжение. Во-первых, плевать мы хотели на ООН, она себя давно изжила. Во-вторых, почему обязательно вторжение? Ударим с воздуха по военным объектам Асада, лишив его возможности защищаться. А оппозиция довершит начатое нами. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что наши славные вояки из Пентагона способны произвести с воздуха кардинальную зачистку аэродромов и средств ПВО Асада. Савелос не сомневался, прекрасно осведомленный о том, что на подходе к берегам Сирии уже находятся два американских авианосца Гарри Труман и Нимец. В эту авианосную группу входит также 5-6 кораблей сопровождения и три ударные подводные лодки. Помимо этого, к делу могут подключиться и четыре эсминца класса «Иджис», оснащенные крылатыми ракетами «Тамагавк». Короче, если американцы захотят по-настоящему вмешаться в этот конфликт, режиму «Асада» может сильно не поздоровиться. А Янг тем временем продолжал расписывать коллеги возможные перспективы развития ситуации в Сирии. «Устроим Асаду такую кровавую кашу», Какая не снилась ни Ираку, ни Ливии, ни Афганистану вместе взятым. Не мне тебя учить, Бобби. Помнишь, что было в Сальвадоре? Ставка на замену оппозиции террористическими группировками? Вот именно. Проведем акции по дестабилизации ситуации, устроив осаду нашествия террористов-смертников. Кстати, как там дела с подготовкой операции «Вихрь»? Речь шла о террористической акции которую сирийская оппозиция под контролем ЦРУ готовила в Дамаске нападение на комплекс зданий разведслужбы ВВС Сирии. Вступила в последнюю стадию, осталось назначить дату и отправить людей. Так назначайте, пусть это будет первая крупнейшая вылазка оппозиции в сердце Сирии, в ее столице, которая заставит режим содрогнуться. Надо постоянно держать Асада в напряжении, изматывая его такими вылазками. Очередная пустая банка из-под пива полетела в корзину, брошенная меткой рукой Янга. Не успел звук от удара стихнуть, как зазвонил спутниковый телефон, стоявший на столе. Янг снял трубку и вышел с ней на улицу, чтобы разговор не стал достоянием ничьих ушей, кроме его собственных. Звонил Бутрас Риад, один из начальников египетской контрразведки из Мухабарат-Аль-Амма, службы общей разведки, который давно был на службе у ЦРУ. То, что он сообщил, заставило Янга на время забыть о большой политике, о которой он так бурно дискутировал со своим коллегой и непосредственно вспомнить о делах его разведывательной службы. Вчера рано утром в Каир прилетел гость из Москвы, журналист Иван Максимов. Вещал на другом конце провода прекрасно слышимый голос Риада. По нашим сведениям, это никто иной, как сотрудник российской внешней разведки. Цель его приезда известна, насторожился Янг. Он аккредитован как журналист в российском корпункте Московской газеты. Я имею в виду не фиктивную, а истинную цель. Пока мы об этом ничего не знаем. Как он себя ведет все это время? Вместе с сотрудником службы безопасности российского посольства он вчера выезжал в город, Наши люди следили за ними, но, видимо, слишком назойливо. Им удалось заметить хвост и оторваться от него. В отель Максимов вернулся спустя несколько часов. Где они были, установить так и не удалось. «За что же я плачу тебе бутрос приличные деньги, если ты не можешь выполнить даже элементарных вещей?» Янг не думал скрывать раздражение, охватившего его после услышанного. «В каком отеле поселился русский?» «В Мариотте». Но сегодня он звонил в Найл Хилтон и интересовался, есть ли в наличии свободные номера класса «Сьют». «В Найл Хилтон?» Янг, до этого ходивший по террасе с трубкой в руке, замер как вкопанный. «Я не ослышался?» «Нет, Саймон». И что ему ответили? «Обещали подыскать необходимый номер в ближайшее время». В течение нескольких секунд Янг молчал, тщательно обдумывая услышанное. Наконец, Риад вновь услышал в трубке голос американца, произнесшего всего лишь одну фразу. «Я вылетаю ближайшим же рейсом!»